Нобелевская премия Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет, А за мною шум погони. Мне наружу ходу нет. Темный лес и берег пруда, Еле сваленный бревно, Путь отрезан отовсюду.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 1959 год